На своем веку пират Крэг повидал немало, еще больше видел капитан Крэг, но видеть, как стоящий на якоре корабль вдруг ни с того ни с сего в одно мгновение превращается в кучу горящих обломков ему не приходилось. Отправив один корабль передать хранителю условия возвращения сына, Крэг оставил другое дожидаться результатов переговоров, а сам отправился на флагмане в бухту печали, готовить свою армаду для нападения на обитель. Но едва они отошли на пару мил от скалы, как оставленный корабль взорвался. То, что это взрыв, Крэг понял только потому, что уже видел, как именно взрывается корабль. Потеряв на несколько минут способность мыслить и разговаривать, Крэг только беззвучно открывал рот, пытаясь сообразить, как это случилось. Наконец, обретя дар речи, он приказал немедленно разворачиваться и возвращаться. Они уже почти завершили поворот, когда Марсовый из Вороньего гнезда подал сигнал, что видит в море судно. Обернувшись, Крэг увидел шлюпку. После минутного изумления он неожиданно сообразил, что эта шлюпка с корабля отправлена в бухту обители. Окончательно запутавшись, Крэг приказал менять курсы и подобрать суденышка. Спасать взорвавшегося корабля было некого. Но это было еще не все. Очередной шок испытал, когда понял, что увидит перед собой капитана и одного из своих приближенных, командовавшего кораблем, направленным в обитель. Сбросив с борта корабля Тали, пираты подняли шлюпку на борт. И Крэк услышал то, что повергло его не просто в шок, а в безумную ярость. За какие-то несколько дней он потерял два из трех своих лучших кораблей со всеми экипажами, а один из лучших его капитанов мог потерять ногу, а ответ хранителя вообще не лез ни в какие ворота. Этот хранитель вообще с самого начала вел себя неправильно. Вместо того, чтобы сломя голову броситься в пустыню, где его ожидала засада, он засел в обители и терпеливо дожидался непонятно чего. А когда Крэг вынужден был прислать к нему своих парламентеров, просто уничтожил их корабль. Но узнав, где именно находится его сын, вдруг начал воевать. Не такой реакции ожидал от него Крэг. И теперь, узнав о потере корабля, он с трудом заставил себя думать спокойно. С трудом взяв себя в руки, обретя способность мыслить трезво, Крэг приказал взять курс на бухту печали. Теперь, после всего, что произошло, он твердо знал, что драки не избежать и собирался сделать все, чтобы победить в ней. После недолгих размышлений Крэг приказал Нгусу привести мальчишку. Мрачно посмотрев настоящую перед ним ребенку, он заложил руки за спину и, качнувшись на скан на пятку, спросил. «Как тебя называет твой отец?» «Смотря когда», — удивленный ответил мальчишка, глядя на него из-под лобья. «Когда злиться на тебя», — пояснил Крэг. «Все остальное меня не интересует». «Папа на меня никогда не злится», — пожал плечами Рэй. — Значит, он действительно считает тебя своим сыном? — задумчиво спросил Крэг. — Конечно, — вполне серьёзно ответил ребёнок, явно не понимая сути этих расспросов. — Вынужден тебя огорчить, малыш, — криво усмехнулся Крэг. — Я послал твоему отцу вещь, что готов обменять тебя на его бухту, а он вместо того, чтобы поспешить обменять тебя, уничтожил мой корабль. Значит, ему всё равно, что с тобой будет. — Неправда, — уверенно покачал головой Рэй. — Папа любит меня и придёт за мной. «С чего ты так решил?» — насторожился Крэг. «Он сжег твой корабль. Так всегда бывает, когда папа сильно сердится. Тот, кто его рассердил, остается и без вещей, и без жизни». «Знаешь, Нгусу, я начинаю завидовать твоему терпению», — проворчал Крэг, поворачиваясь к командиру абордажников. «Здесь нечему завидовать, капитан. Мы ведь почти не разговариваем», — пожав плечами, ответил гигант. Бросив на него быстрый взгляд, Рэй чуть заметно усмехнулся, но промолчал. Нгусу сказал неправду. Он и Рэй частенько болтали. Любопытный мальчишка засыпал гиганта потоком вопросов, на которые тот с удовольствием отвечал. Для него самого это было удивительно, но гигант неожиданно поймал себя на мысли, что ему нравится проводить время с мальчишкой. Сидя в трюме, он часами шепотом рассказывал Рэю о ветрах и морских течениях, о маневрах кораблей и о бордажных схватках иногда демонстрируя мальчику свои шрамы. Это даже стало своеобразным ритуалом. Рэй находил на теле гиганта очередной шрам, и тот рассказывал, как и где получил его. После первых двух рассказов пирата Рэй, немного помолчав, заявил, что у его отца тоже много шрамов, и если он и Нгусу сойдутся в схватке без оружия, то отец легко побьет гиганта на кулаках. Услышав это, Нгусу долго смеялся но однажды утром случайно увидел, как мальчишка выполняет странные движения. Притаившись за дверью, гигант долго и внимательно наблюдал за этим странным танцем. Дождавшись его окончания, Нгусу подошел к мальчику и, присев на корточки задумчиво спросил, что это было? Это упражнение, приводящее в гармонию душу и тело, очень серьезно ответил ребенок, повергнув пирата в шок. Половину из этих слов Нгусу раньше просто не слышал Тогда Рэй предложил ему сыграть с ним в простую игру — ладошки. Водящий поднимает руки на уровень груди, повернув их ладонями вверх. А другой игрок, положив свои ладони на ладони водящего, должен успеть отдернуть руки до того, как водящий хлопнет по ним. Уже через десять минут Нугусу понял, что безнадежно проигрывает ребенку. Ловкий мальчишка лихо колотил ладонями по его огромным лапам, успевая выдернуть свои руки раньше, чем гигант успевал шлепнуть его. После игры Нгусу вышел на палубу и, задумчиво почесав на нагло затылок, мрачно проворчал. Похоже, наш великий капитан пытается откусить кусок, которым может подавиться. С этого дня Нгусу каждое утро снимал с мальчишки цепь, давая ему возможность свободно тренироваться. И теперь, стоя перед капитаном, он внимательно следил за каждым движением Крэка. Нгусу и сам не знал, что сделает, если Крэк прикажет килевать мальчишку или просто выбросить его за борт. Но отдавать Рэя просто так не собирался. Побродив по палубе, Крэг повернулся к гиганту и небрежно ткнув пальцем в Рэя, приказал. — Убери его с глаз моих. — Капитан, позволь мне выгулять его на корме. Без солнца мальчишка может зачахнуть, а если заболеет, то и продавать будет нечего. — Делай, что хочешь, главное, чтобы я его больше не видел. Отмахнулся Крэг, уходя в свою каюту. Чуть усмехнувшись, Нгусу подхватил ребенка под мышку и широким шагом перешел на корму. Поставив Рэя на палубу возле Леера, он успел тихо прошептать, быстро оглядываясь. «Веди себя тихо, парень. Капитан Зол, как бульшарк. Старайся держаться все время позади меня». Кивнув в ответ, Рэй ухватился руками за Леер и всмотрелся вдаль. Нгусу даже на какое-то мгновение испугался, что мальчишка сейчас бросится в воду, чтобы вплавь добраться до берега. Положив огромную ладонь на плечо мальчика, Нгусу едва ощутимо сжал пальцы, пытаясь подбодрить его. Чуть вздрогнув словно очнувшись, Рэй обернулся и, внимательно посмотрев на огромного пирата, тихо сказал. «Не ходи воевать против папы. Я не хочу, чтобы он убил тебя». «Ты всерьез считаешь, что он сможет победить?» – растерялся Нгусу. «Да, папа умеет убивать очень быстро. Я видел. Ты очень сильный, но он все равно сильнее. Не ходи». «А если так сложится, что нам придется сойтись в драке?» — с улыбкой спросил пират. «Тогда я попрошу папу не убивать тебя», — очень серьезно ответил мальчик, глядя гиганту в глаза. Невольно поежившись под этим взглядом, гусу задумчиво кивнул и, убрав руку, быстро оглянулся. Капитан любил выходить на нос корабля или стоять рядом с рулевым, гораздо реже посещая корму. Решение всех проблем по наведению и поддержанию порядка на корабле он поручал своему помощнику, занимаясь исключительно планированием и командованием корабля во время нападения. Простояв на корме почти до самого вечера, Рэй послушно отправился в трюм по первой же команде Нгусу. Пристегнув к ошейнику ребенка цепь, гигант отправился на камбус, где, недолго думая, потребовал у повара двойную порцию еды. Добавив к этому пару яблок и пресную лепешку, Нгусу вернулся в трюм и, отдав тарелку мальчику, проворчал. «Постарайся съесть все». «Тебе нужно много сил, чтобы пережить это приключение. Не расстраивайся, еще ничего не ясно». Молча кивнув, мальчик уселся на доски, поджав под себя ноги и принялся за еду. Присев на корточки Нгусу задумчиво смотрел на ребенка, поигрывая рукоятью своего кинжала. «Дай мне нож», — неожиданно сказал Ренни, переставая жевать. «Зачем?» — не понял Нгусу. «На всякий случай», — серьезно как взрослый, — ответил мальчик. «В пустыне без ножа нельзя». «Ты кто в пустыне?» — развел руками гусу «Мама говорит, что море — та же пустыня, только мокрая», — пожал плечами Рэй. Не найдя, что ему возразить, Нгусу с усмешкой пожал плечами. Подумав, он быстро оглянулся и, понизив голос почти до шепота, сказал. «Я подумаю, чем тебе помочь, но имею в виду, об этом никто не должен знать. И самое главное, не вздумай кого-нибудь порезать на корабле, сразу окажешься за бортом». «Я же не дурак?» — возмутился мальчик. Нож мне будет нужен на берегу, когда твой капитан продаст меня. Ты такой уверен, что он хочет тебя продать? Он же сам сказал. Вот доберемся до берега, угоню машину и вернусь домой, — решительно сказал ребенок. А ты уверен, что справишься с машиной? — усмехнулся Нгусу. Папа научил меня и машину, и мотоцикл водить. Но с мотоциклом мне еще трудно справляться. Я до рычага передач не достаю. А вот с машиной просто. Я к педалям деревяшки привяжу и поехал. «Серьезно?» — растерянно спросил гигант. «Ну да, я же говорю, меня папа учил. А он не только управлять умеет, он и машины сам собирает». «Так твой отец-механик?» — окончательно растерялся Нгусу. «Он хранитель обители мудрости. Его учили механик и последний монах обители», — с гордостью ответил рей «Вот, значит, как», — задумчиво протянул Нгусу. «Теперь я понимаю, как он умудрился потопить два корабля, не поднимаясь на борт». «Это еще что?» — весело усмехнулся рей У папы в запасе столько всяких штук, что вашим пиратам сильно не поздоровится. — И ты знаешь, что это за штуки? — насторожился Нгусу. — Я знаю, что недалеко летят и сильно взрываются. Даже скалу из такой трубы разрушить можно. — И много у него таких штук? — Целый склад. Я потому и сказал, чтоб ты не ходил воевать. Вас всех убьют. — Ты не очень-то добрый для маленького мальчика, — удивленно проворчал Нгусу. — Я вырос в пустыне. — пожал плечами мальчишка. — Папа говорит так. Если напали, подари быструю смерть и иди дальше. Ты можешь не любить убивать, но должен уметь это делать, иначе убьют тебя. — Ладно, отдыхай, а мне нужно подумать, — проворчал Нгусу, забирая у мальчика пустую тарелку и тяжело выпрямляясь. С этого дня прогулки Рея стали регулярными. Каждое утро Нгусу снимал с него ошейник и выводил на корму, где ставил у Леера, прикрывая от глаз пиратов своим огромным телом. Гигант частенько задавал мальчику вопросы о тех штуках, которые могут взрываться, но Рэй был слишком маленьким, чтобы толково отвечать на подобные расспросы. Единственное, что понял Нгусу, это что они действительно были, и хранитель очень хорошо умелыми пользоваться. Впрочем, последнюю он видел своими глазами. Спустя неделю после инспекции Ли их нового детище механики установили на лодку двигатель и провели первые ходовые испытания. Безусловно, будь рядом с этими мальчишками кто-то из настоящих корабелов, не избежать бы ему инфаркта. Они все делали не так и не с той стороны. Но их энтузиазм и желание решили исход дела. Железный корабль, мечта всех моряков, обитавших в прибрежных водах всех континентов, был готов. Сделав несколько пробных выходов в море, подростки Гурьбой ввалились в комнаты Ли, и радостно Галдия, перебивая друг друга, сообщили ему о победе. Для них это действительно была победа. Победа над стихией, над силой, которая раньше была им незнакома. Обрадованный этим известием, Ли подхватил жену нарки и стремительно сбежал на пляж. взвизгнув от неожиданности, Юста крепко обхватила его за шею руками и, прижавшись к широкой груди мужа, восторженно ахнула. Поставив жену на песок, Ли одним неимоверным прыжком взлетел на палубу своего корабля и, пройдясь по черновому настилу палубы, вернулся к борту. Протянув руку, он поднял на палубу юсту и, оставив ее рассматривать правильность крепления досок, спустился в машинное отделение. Внимательно осмотрев крепление двигателей промежуточных подшипников грибного вала, Лей одобрительно кивнул и направился к носу, где подростки установили огромный радиатор охлаждения двигателя. Чтобы избежать перегрева и обеспечить двигателю комфортный температурный режим, они вывели от радиатора к палубе здоровенную трубу, которую прикрепили прямо к самому радиатору. Обдув был сделан принудительный, а всю попадающую в трубу воду отводили при помощи тонкой трубки, уходящей за борт. Вся система была прочно прикреплена к ребрам жесткости корпуса. На палубе планировалось установить большой воздухозаборник. Два огромных бака, установленных по бортам, обеспечивали монструозный двигатель достаточным количеством топлива. Для нового корабля подростки сняли самый большой двигатель с грузовика, случайно найденного в пустыне. 20 цилиндров выдавали без малого 700 лошадиных сил, пожирая при этом всего 30 литров дизельного топлива в час. Это было обнаружено подростками при проведении испытаний. При таком раскладе их радовал как большой запас соляры, так и практически полное отсутствие в долине других дизелей. Соляру подростки использовали только для генераторов. Несколько грузовиков, специально собранных для экспедиций, подобных той, когда вывозили оружие, использовали очень редко. Уж очень громоздкими были эти машины. Убедившись, что все сделано правильно вода не проникает в трюм даже через отверстие грибного вала, Ли принялся осматривать систему управления кораблем. Подростки тут не изменили себе. Два рулевых пера приводились в движение системы тросов. Жестко закрепленные на рулевом барабане, они проходили по небольшим блокам и поворачивали перья руля. Тросы были натянуты без провиса и слабины, что обеспечило четкость и быстроту управления заставляя корабль моментально реагировать на любой поворот штурвала. Убедившись, что и тут все в порядке, Ли поднялся на палубу пройдя к рубке, начал осматривать общую систему управления. Придя к выводу, что парни сделали все как надо, и он сам сделал бы точно так же, Ли подошел к юсте и, обняв ее, задумчиво сказал. «Похоже, нам осталось только настелить палубы и можно отправляться в путь». «А как же надстройки и каюты?» — удивленно спросила Юста. «Все потом. Сейчас для нас главное оружие, которое мы можем установить здесь, и освобождение сына. Все остальное потом», — решительно ответил Ли. Вернувшись в обитель, он собрал ребят и приказал немедленно настилать палубу. Механики должны были срочно начать изготовление новых метателей. К тому моменту, когда вся подготовка к большому походу, как окрестил его про себя Ли, будет окончена, корабль должен быть полностью готов и вооружен. Единственным, что ли совершенно пустил из виду, была воля богов. Как любил говаривать его учитель брат Том: "Хочешь насмешить богов, расскажи им о своих планах". Ранним утром следующего дня ли разбудили грохот взрывов и треск пулеметных очередей. Сорвавшись с постели, он на ходу запрыгнул в штаны и, подхватив портупею с оружием, очертя голову, ринулся вниз. Запрыгнув в машину, он повернул тумблер запуска двигателя, и надёжный мотор отозвался басовитым рычанием. Вдавив педаль газа в пол, Ли понёсся к дальнему проходу в долину. Именно оттуда неслись звуки ожесточённого боя. Пролетев по долине, не разбирая дороги, Ли резко затормозил у развороченных взрывом ворот и тут же вступил в бой. Буквально прилипнув к прикладу пулемёт, он принялся поливать кинжальным огнём всё, что попадало в прицел. Зная, что группа охраны должна находиться на скале, он смело уничтожал всех, кто пытался прорваться в долину. Не ожидавшие такого свинцового шквала нападающие были вынуждены поспешно отступить обратно в пустыню. Подростки поддержали Ли огнем, и вскоре бой перенесся на территорию противника. Отлично понимая, что на открытом пространстве пустыни их просто уничтожат, нападавшие попытались уйти вдоль скалы. Прячась за камнями и чахлыми зарослями, они огрызались короткими очередями, пытаясь уйти подальше. Железные обломки ворот мешали Ли выехать в пустыню и он, не задумываясь, выскочил из машины. Подхватив пулемет, Лимит в проход, тщательно отслеживая каждое движение в пустыне. Но стоило ему высунуться из прохода, как на окружающие камни посыпался свинцовый град. Сообразив, что ситуация складывается патовая, Лиз-Змеей проскользнул на скалу, где сидела группа охраны, и, отдав им свой пулемет, взял винтовку, снабженную оптическим прицелом. Биноклей было мало, и все группы охраны имели по две таких винтовки для удобства осмотра прилегающей территории. Закинув оружие за спину, Ли принялся подниматься вверх по скале. Он надеялся засечь стрелков с высокой точки и уничтожить их по одному. Тех, кто засел прямо под скалой, он планировал достать гранатами. Выбравшись на гребень, Ли залег и взяв винтовку, начал выцеливать нападавших. Вскоре число противников значительно уменьшилось. Засекая стрелков, Лид тщательно прицеливался и уничтожал их, тратя на каждого не более одного выстрела. Сменив обоим, он достал из сумки гранату и, выдернув чеку, аккуратно сбросил ее прямо под скалу. Взрыв заметнул в воздух тучу пыли и песка. Пальба неожиданно стихла, чтобы тут же возобновиться с новой силой. Еще раз проверив, что на открытом пространстве живых не осталось, ли сместился немного дальше и бросил еще одну гранату. Выстрелов стало меньше но оставшиеся в живых словно взбесились, поливая огнем каждый сантиметр площади перед входом в долину. «Как же вы мне все надоели!» — проворчал Ли, осторожно перебираясь на самый край скалы. Выглянув вниз, он быстро осмотрелся, и, убедившись, что стрелков осталось только четверо, мрачно вздохнул. Похоже, придется молодость вспомнить. Поднявшись на ноги, Ли быстро пробежал по скале еще дальше и, достав из сумки веревку с крюком, обвязал ею камень. Сняв ремень, он сделал вокруг веревки петлю и, сбросив свободный конец вниз, спрыгнул со скалы. Яростный свист, трущийся о веревку кожи, заглушили звуки перестрелки. Выхватив пистолет, Ли осторожно скользнул вдоль скалы к нападавшим. Подойдя к ним почти вплотную, он присел за камень и попытался понять, что это за банда оказалась настолько глупой, чтобы напасть на долину. Так и не сообразив, кто они такие, Ли решил действовать. Но пока он раздумывал рассматривал, у нападавших кончились патроны. С руганью, передергивая затворы роясь по карманам, вся четверка пыталась срочно перезарядить оружие или понял, что лучшего момента для нападения не будет. Молниеносно метнувшись вперед, он сходу принялся омолотить всех четверых, действуя сразу всеми конечностями. Дюжина тяжелых стремительных ударов, и на песке остались лежать четверо слабо шевелящихся индивидов, страшно озабоченных состоянием собственного здоровья. Громко свистнув, Ли вызвал группу охраны, и, устало расправив плечи, приказал. «Этих связать и в обитель, там допросим». «А чего их допрашивать?» – удивился старший группы. «Шлёпнуть и весь разговор?» «Приятель, они так рвались побывать в нашей обители а ты хочешь лишить их такой возможности?» – усмехнулся Ли, хлопнув подростка по плечу. Покачнувшись от командирской ласки, парень неопределенно пожал плечами и принялся собирать разбросанное оружие. Убедившись, что собрано все, он подошел к Ли и, задумчиво покачивая в руке старый, но ухоженный револьвер, сказал «Странное какое-то нападение, мастер». «И чем оно кажется тебе странным?» — тут же насторожился Ли. «Мы не слышали, как они подъехали, не слышали треска мотоциклов. А напали они сразу, просто попытались проломить вороты и ворваться в долину. Но почему пешком?» «Значит, где-то неподалеку должна быть мобильная группа», — после короткого молчания ответил Ли. «На них нет ничего лишнего, только оружие». «Но как они собирались связаться с этой группой?» задумчиво спросил командир группы. «Кажется, при помощи вот этого», с усмешкой ответил Ли, вынимая из кучи собранных вещей странно скрученную трубу. «Что это?» — удивился паренек. «Если я ничего не путаю, это называется горн. Этой штукой подавали сигнал еще до катастрофы. А еще, кажется, на ней играли музыку». «И как это делается?» «В нее нужно дуть. Во всяком случае, так написано в книгах», — усмехнулся в ответ Ли. «Но твои наблюдения наводят меня на мысль, что допросить наших друзей придется прямо сейчас, не вывозя их в долину». «Думаете, что нападение может повториться, мастер?» — насторожился паренек, и стоявшие рядом подростки тут же подобрались. «Не знаю», — честно признался Ли, — «но вполне допускаю такую возможность». «Что нам делать?» Ли открыл было рот, чтобы ответить, но в этот момент из прохода послышался грохот. Следом за шумом оттуда выскочило несколько десятков подростков с оружием в руках. Убедившись, что нападение отбит, они несколько успокоились, но Ли не позволил им расслабиться. «Берите машины. В каждой не меньше четверых с одним пулеметом. Обыщите все ближайшие дюны и укромные уголки. Ищите машины. Будьте осторожны, они хорошо вооружены», — быстро приказал Ли. Дружно развернувшись, подростки кинулись обратно в проход, и спустя минуту десяток вездеходов с ревом вылетел в пустыню. Проводив их взглядом, Ли повернулся к стоящим рядом подросткам и, указав на пленных, приказал. «Поставьте этих уродов в скале. Начнем разговор». Пленных подняли и, прислонив к скале, быстро привели в чувство увесистыми шлепками по физиономиям. С бандитами подростки предпочитали не церемониться. Мрачно оглядев пленных, Ли подошел к стоящему с краю мужчине средних лет и, посмотрев ему в глаза, мрачно спросил. «Будешь говорить или приказать спустить с тебя шкуру? Делай, что хочешь, ничего тебе не скажу, грязный мут!» — хрипло ответил мужчина и попытался плюнуть в Ли. Но пересохший рот не способствовал последнему действию, и в итоге пленник зашелся сухим лающим кашлем. Усмехнувшись, Ли коротко без замаха ударил его в печень. Согнувшись пополам, пленника спустил сдавленный стон. «Судя по тому, что он уже сказал, вы из города чистых», — мрачно произнес Ли, прохаживаясь вдоль короткого строя. «Но весь вопрос в том, кто-то вас напасть на долину. Ведь всей пустыне давно уже известно, что это место охраняется очень крепко. Так почему вы напали?» «Провались ты в преисподнюю, поддонок!» — огрызнулся один из пленных. «Этому переломать пальцы?» коротко приказал Ли, повернувшись к своим подручным. Схватив указанного пленника, подростки моментально бросили его на песок и, растянув руки в стороны, прошлись по пальцам прикладами винтовок. Ввизжая завывая, пленник попытался вырваться, но подростки сломали ему руки, явно перевыполнив план. «Так с чего вы решили напасть?» — повторил свой вопрос Ли. «Ты ничего не добьешься, Муд, мы не станем говорить с тобой», — прорычал третий пленник. «Вы уже говорите со мной, идиоты!» — рассмеялся Ли. «Подумайте, стоит ли подвергать себя таким испытаниям. Мои ребята сделают с вами все, что я прикажу. Тем более, что меня совершенно не интересует, сколько у вас в горде стволов и как много стрелков может собрать ваш новый шериф. Просто скажите, почему вы напали, я подарю вам быструю смерть». «Будь ты проклят, ублюдок!» — процедил пленник, которого Ли ударил в живот в город пришел человек и рассказал что муты нашли склад с очень мощным оружием и теперь собираются напасть на наш город мы решили опередить вас и напав отобрать оружие а заодно и всю вашу долину и вы рискнули зная что вход в долину охраняется растерянно спросил ли выхода не было нехотя проворчал пленник в городе кончается топливо даже патроны для сегодняшнего нападения собирали по всему городу ты и твои выродки умудрились перетянуть всю торговлю в свою долину «Жизнь в нашем городе замирает. Скоро мы все отправимся побираться в пустыню. И все это из-за тебя, из-за твоего проклятого города. Ненавижу!» — неожиданно взвился пленник, пытаясь ударить Ли. Легко, словно танцуя, Ли сделал плавный шаг в сторону, уходя с траектории атаки, и, оказавшись сбоку от нападавшего, хлестким ударом кулака проломил ему висок. На песок пленник упал уже мертвым. Спокойно, словно ничего не произошло, Ли повернулся к остальным и, подумав, спросил. «Человек, который принес вам весть, пришел в сопровождение нескольких женщин? У него была сломана правая рука?» «Откуда ты знаешь?» — растерялся пленник, заявивший, что не станет разговаривать с мутом. «Это я сломал ему руку. Пожалел урода, не стал добивать. А надо было. Не было бы тогда всех этих проблем», — мрачно ответил Ли, закладывая руки за спину. «Ты обещал нам быструю смерть» мрачно напомнил ему пленник. «Обещал», кивнул в ответ Ли и одним движением, выхватив пистолет, моментально выпустил три пули. Все пленники были мертвы, у всех троих оказались прострельны головы. Убрав пистолет, Ли оглянулся, высматривая отправившихся в пустыню подростков. Выстрелы, раздавшиеся после долгого затишья, могли насторожить сидящих в засаде бандитов. Словно в ответ на его мысли за одной из дюн раздалась отчаянная пальба, затем заунывный вой изношенных моторов. На дорогу выкатились пять небольших грузовиков, сильно потрепанных, давно уже мечтающих о капитальном ремонте, но все еще исправно тянущих свою лямку. Увидев эти редваны, Ли удивленно хмыкнул и, посмотрев на стоящих рядом боевиков, проворчал. И на этого они собирались вывести все наше оружие. Похоже, в городе Чистых действительно большие проблемы. «А какое нам до этого дело?» — не понял один из ребят. «Самое прямое», — усмехнулся в ответ Ли. «Разорившись, они выйдут на большую дорогу». «Очередная банда диких?» — задумчиво спросил подросток. «Именно. Но ведь сегодня здесь собрались почти все бойцы города». «Почему ты так решил? Вы же сами допрашивали пленного, мастер». «Не стоит верить всему, что говорят пленные, особенно если не можешь проверить их слова. Я был в этом городе, там намного больше народу, чем приехало сюда». Да и с патронами там не может быть настолько плохо. — Почему? — Да потому что это большое поселение. Не будь у них оружия, город давно бы уже захватили. Здесь что-то не сходится, — задумчиво ответил Ли, мрачно глядя на подъезжающие грузовики. Подогнавшие машины подростки выскочили из кабины, быстро подойдя к лесу, смешками доложили. — Пять болванов пытались нас остановить. Они больше не будут. Усмехнувшись в ответ, Ли кивнул и ткнув пальцем в сторону проезда в долину, сказал. «Машины в наш гараж, оружие на склады. Привезите механиков, пусть починят ворота. И прихватите со склада ящик гранат». Кивнув в ответ, парни вскочили в машины и, взрывев моторами, понеслись к обители. Еще раз оглядевшись, Ливернулся к своему вездеходу и, усевшись за руль, запустил двигатель. Ему все время не давала покоя какая-то заноза, все время казалось, что он что-то упускает. Уж слишком все было взаимосвязано и близко по времени. События сменяли друг друга, как в калейдоскопе. Так и не придя к какому-то конкретному решению, Ли включил передачу, и Лих, развернув машину, помчался к обители. Ездить медленно он просто не умел. К тому времени, как подростки на грузовиках добрались до торгового дома, Ли успел поставить машину и, выйдя на пляж, заняться осмотром почти готового корабля. Еще раз убедившись, что Ли, как и всегда, удалось выбраться из очередной передряги без единой царапины, Юста со вздохом отправился варить каф. Убедившись, что подростки уже успели настелить палбу и укрепить на ней метатели, Ли вернулся в обители, на ходу проглотив кружку своего любимого напитка, отправился на оружейный склад отдать новые распоряжения. Добравшись на своем флагмане до бухты печали, капитан Крэк первым делом приказал передать на все свои корабли весть, что он затевает большой поход, и все, кто примет в нем участие, получат долю от добычи. Зная Крэка не понаслышке, многие искатели морских приключений, временно оставшиеся без кораблей, потянулись к его пристани. Главным критерием отбора пиратов было наличие у претендента огнестрельного оружия. Узнав об этом, большинство пиратов, оказавшихся неудел, бросилось в лавку хозяина бухты. Там можно было купить все – от консервов до ножей, от мотоцикла до пулемета. Каким-то образом хозяин бухты умудрялся доставать это все, не вылезая из своей берлоги. Так между собой пираты называли его дворец. Никто не знал, как он это делает, но нужные товары в его лавке были всегда. Многие пираты мечтали оказаться в ближнем окружении хозяина, чтобы осесть на побережье и оставить рискованный образ жизни. После появления морских мутов метателей, многие пираты серьезно задумались о своей дальнейшей судьбе. Быть утопленным в океане никто из них не мечтал, но становиться пастухами или огородниками не тоже не хотели. Тем более, что жить далеко на суше они просто не могли. Отдавая последние пираты приобретали оружие и прямо из лавки отправлялись к капитану Крэку наниматься в будущий поход. К тому времени, когда в бухту вернулись все его корабли, на суше у капитана собралась настоящая армия. Узнав о большом походе, забеспокоился даже хозяин бухты печали. На пятый день после объявления похода на флагман Крэка явился личный распорядитель хозяина, с приглашением для капитана. Случилось невероятное. Впервые за много лет какой-то капитан был приглашен во дворец хозяина. А обычно все вопросы и споры решали сами капитаны, только в крайнем случае обращаясь к хозяину бухты, но и в этом случае спор решал назначенный им шериф. Вечером того же дня Крэк отправился во дворец к хозяину. Он предусмотрительно оставил все свое оружие на корабле, но это не помогло ему избежать тщательного обыска. Телохранители отобрали у Крэка все, включая брючный ремень. Мрачно поглядывая на двух здоровенных громил Крэк направился дальше, повинуя жесту одного из них. То и дело, поддергивая штаны, капитан добрался до очередной двери, где был встречен и обыскан еще раз. Окончательно растерявшись от такого приема, Крэк предстал перед хозяином бухты в полном душевном смятении и изрядно напуганным Хозяин принял Крэка в роскошно обставленном зале роскошь которого была не просто подавляющей, она была кричащей, безвкусной. Но от всего этого великолепия у несчастного капитана закружилась голова. Сесть ему так и не предложили. Хозяин, сидевший за роскошным дубовым столом, украшенным какими-то завитушками, инкрустированным цветными кусочками из других материалов, оказался весьма пожилым дородным мужчиной с коротко стрижными совершенно седыми волосами. Окруженный сразу четырьмя громилами, Он внимательно посмотрел на Крэка блеклыми голубыми глазами, поживав узкими бескровными губами, спросил. «Что это вы за поход такой, — объявили капитан?» «А с чего это вдруг у вас такой интерес к делам капитанов?» — ответил Крэк, собрав в кулак все остатки своей храбрости. «Насколько я знаю, вы не вмешиваетесь в наши дела». «Это верно», — кивнул в ответ хозяин. «Не вмешиваюсь, но только до тех пор, пока это не угрожает моей безопасности или не касается моей собственности». «А с чего вы взяли, что мой поход может вам чем-то угрожать?» — окончательно растерялся Крэг. «Неважно, что и с чего я взял. Важно то, что вы собираетесь делать», — криво усмехнулся хозяин. «Учтите, если вы решили захватить мою бухту, это будет стоить вам головы». «Нет, ваша бухта мне ни к чему. Я собираюсь вести людей в другое место». «В какое же? Это уже мое дело». Ваша бухта меня не интересует. Там, куда я отправляюсь, все уже есть. Осталось только прийти и выгнать оттуда пустынных крыс. Насколько я знаю, на побережье есть только одно такое место — бухта обители. Вы собрались воевать с мутами? Да, побережье должно принадлежать морякам, — решительно ответил Крэг. Тут я с вами полностью согласен, — с усмешкой кивнул хозяин. Но для чего вам столько бойцов? Эту бухту так хорошо охраняют? — Хозяин бухты — хранитель, он механик. Это он додумался, как сделать те самые метатели, которыми морские муты потопили столько кораблей братства. Одно это уже требует его наказания. — И как же вы собираетесь его наказать? — не унимался хозяин. — У меня есть план. — попытался уклониться от ответа Крэг. — Так посвятите меня в него, — не отставал тот. — Зачем вам это? — насторожился Крэг. — Зачем, что я вас об этом спросил? — — ответил хозяин, сделав едва заметный жест пальцем. В ту же секунду один из громил, скользнув за спину капитану, ухватил его растопыренными пальцами за глазницы и, запрокинув голову назад, прижал к шее отточенный до бритвенной остроты кинжал. — И отвечай, когда тебе хозяин спрашивает, о куле и корм? — прошипел громила, упираясь коленом в поясницу Крэка. Не ожидавший подобный прыть от такого гиганта, Крек окончательно растерял весь свой гонор и чувствуя, как из-под клинка сочится кровь, испуганно прохрипел: "Я приказал своим парням схватить сына этого хранителя, он бросится искать его в пустыне, его убьют там". "То мои люди дальше, Лишившись своего командира, муты не смогут организовать достойное сопротивление, мы захватим бухту". "Что ж, толково, задумчиво ответил хозяин после минутного размышления. "И что вы надеетесь там взять?" — Я не уверен. Точно этого узнать не удалось, — быстро ответил Крэг. — Мне известны только слухи, но я им не доверяю. — Это правильно, — кивнул в ответ хозяин, — но я бы хотел услышать эти слухи. — Говорят, там есть оружие, боеприпасы, топливо, а самое главное, там много механиков. Они муты, как и их хранитель, так что в ошейниках они могут принести много пользы. — Хорошо. Я доволен. Отпусти его, хват. Не обижайтесь на мои методы, капитан, но вы сами довели меня до этого. Не стоит скрывать информацию от человека, который может в один миг оборвать вашу жизнь. Спасибо, хват. Ты, как всегда, на высоте. Улыбнулся хозяин своему громиле, и Крэк почувствовал, как его хватка ослабла. Кинжал был моментально убран, и изрядно помятый капитан смог наконец потереть занемевший от неудобной позы горло. Мрачно покосившись на испачканной кровью пальцы, Крэг прокашлялся и, покосившись настоящего рядом хвата, спросил. «Теперь я могу идти?» «Вы куда-то торопитесь, капитан?» — сделанным изумлением спросил хозяин. «На судно. Нужно многое приготовить для долгого плавания», — пожал плечами Крэг, мечтая, как можно скорее убраться из дворца. «Что ж, вы можете идти. Не смею вас больше задерживать», — кивнул хозяин, и Крэг, неуклюже поклонившись, заторопился к выходу. Едва забрав у охраны отобранной на входе вещи, капитан поспешил к причалу, даже не вдев ремень в штаны. Добравшись до корабля в состоянии близком к помешательству, он пинками разогнал собравшихся у трапа матросов и наораф на помощника ринулся в свою каюту. Смывшей кровь, Крэг повязал платок, скрывая рану, и снова вышел на палубу. Матросы, узнав, что капитан вернулся от хозяина бухты в плохом настроении, стремительно разбежались с палубы по самым укромным и тихим уголкам корабля. Только на корме огромный нгус продолжал стоять как каменный стукан глядя в морскую даль. Присмотревшись, Крэг неожиданно понял, что за огромной фигурой командира абордажной группы скрывается маленькая фигурка ребенка. Обрадовавшись, что нашел, на ком сорвать злость, Крэг широким шагом направился на корму. Подойдя к Нгусу, Крэг ухватил его за плечо, попытавшись рывком поставить лицом к себе, но не рассчитав силы, сам чуть не вывалился за борт, когда гигант одним движением отбросил невидимого нахала. Моментально развернувшись, Нгусу замахнулся своей знаменитой саблей, но в последний момент успел остановить удар. «Капитан, так можно и без головы остаться», — проворчал Нгус, убирая оружие в ножны и подавая Крэку руку, чтобы помочь ему подняться. «Будьте вы все прокляты, ублюдки и неуклюжие», — огрызнулся Крэк, медленно поднимаясь на ноги. «Что случилось, капитан? Такое впечатление, что вы готовы разорвать голыми руками даже бульшарка». Удивленно прогудел Нгусу. — Так и есть. Этот проклятый хозяин засел в своем логове, как паук, а его громилы давно уже нуждаются в хорошей трепке, — ответил Крэг, яростно размахивая руками. — Так давайте сделаем это, — усмехнулся Нгусу, весело потирая руки. — Я давно уже мечтаю о хорошей драке. Надоело в няньках ходить. — Не сейчас, — мрачно покачал головой Крэг. — Мы еще не готовы окончательно поссориться с хозяином. «А жаль!» — разочарованно протянул Мгусу. «Что вы тут делаете?» «Оба!» — неожиданно спросил Крэг, заметив Рея. «Как что?» — растерянно спросил Мгусу. «Выполняю ваш приказ, выгуливаю сопляка, чтоб не захерел. Вы же сами сказали, что он вам нужен». «Проклятие! Как мне все это надоело!» — зарычал Крэг и коротко, без замаха, ударил мальчишку по щеке. Неожидавший удар Рэй отлетел в сторону и, ударившись о скрученной в большую бухту канат упал на палубу. Приподнявшись, мальчишка тряхнул головой, унимая звон в ушах, и, слезнув кровь с разбитой губы, тихо прошипел. — А вот за это мой отец разрежет тебя на куски. — Ах ты, гадионыш! — завизжал от избытка чувств Крэг, бросаясь к мальчишке. Но в ту же секунду капитан почувствовал, как неведомая сила поднимает его над палубой за ремни портупеи. «Капитан, не стоит так мотать себе нервы из-за мальчишки. У нас впереди большая охота. Потерпите. Вот доберемся до бухты, там сразу за все и рассчитаетесь», спокойно прогудел Нгусу, легко удерживая Крека на вытянутых руках. «Ты прав», — ответил Крек, неожиданно успокаиваясь. «Я рассчитаюсь там со всеми сразу за все. Поставь меня на место», — добавил он, оглядываясь через плечо. «Ну, это хорошо» миролюбиво отозвался гигант осторожно ставив капитан на палубу а то сердитесь волнуйтесь вам сейчас о другом думать нужно ты прав нгусу как это не смешно но ты прав у нас впереди большая охота ответил ккркка развернувшись медленно пошел к трапу что это с ним удивленно спросил рей подойдя к своему опекуну и растерянно глядя в спину капитану он одержим своей идеей а ты в следующий раз держи свой язык на привязи, если не хочешь лишиться его вместе с головой. Капитана, держи, но это не значит, что он не может пристрелить тебя, ведь твой отец все равно будет думать, что ты еще жив. Научись молчать, парень. Вообще запомни, страшен не тот, кто громко грозится, а тот, кто молчит точит нож, понял? — Понял, — кивнул в ответ Рэй, поморщившись от боли в разбитой губе. Подняв мальчика, Нгуса на руках отнес его в трюм. Посадив Рэя на цепь, он пошел в кубрик и, порывшись в своем мешке, вернулся в трюм с узелком в руках. Развязав тряпицу, гигант достал маленькую коробочку и принялся осторожно смазывать разбитую губу мальчика странно пахнущей мазью. «Что это?» — не удержался Рэй от вопроса, когда разбитую губу начала жечь. «Лекарство», — коротко ответил нугусу «Его когда-то сделал для меня один очень умный человек. Здорово залечивает раны и синяки». «Через пару дней ты о своей губе даже не вспомнишь». «Это же моя губа. Как я могу о ней забыть?» — возмутился Рэй. «Я говорю про рану», — усмехнулся в ответ нугусу Понятливо кивнув, мальчишка вздохнул и, осторожно прикоснувшись пальцами к лицу, проворчал. «Ничего, он за все отцу заплатит». «Ты так веришь в силу своего отца?» «Мой папа самый сильный, я это знаю». «А откуда? Знаешь, как они с мамой стали жить вместе?» «Откуда?» – пожал могучими плечами Нгусу. «Хочешь, расскажу?» – радостно предложил рей «Давай. Делать все равно нечего», – легко согласился гигант, устраиваясь поудобнее. «Только откуда ты сам можешь это знать?» «Мне мама рассказала. Мамин корабль захватили пираты и продали ее в бордель в городе Чистых. Папа узнал об этом и, прикинувшись глухим, пробрался в город под видом раба одной торговки». И пока он искал маму, успел победить на арене лучшего бойца Горда. Потом спрятал маму под сиденьем грузовика в тайнике и вывез ее из города А эти кретины даже не поняли, что это все сделал один и тот же человек, — Горда рассказал рей «Твой отец мут, не человек», — задумчиво проворчал Нгусу, переваривая услышанное. «Отец говорит, что мы все люди, просто из-за радиации природа вынуждена была сделать новый шаг в эволюции человеческого вида» с видом ответил мальчишка. ты понял, что сейчас сказал?» растерянно проворчал Нгусу. «Не совсем», — честно признался сорванец. «Я не всегда все понимаю из того, что говорит папа, но знаю, что он всегда говорит правду и правильно. А еще у него есть библиотека, и он всегда может узнать то, чего не знает». «Что такое-то ваша библиотека? Из-за чего все с ума сходят?» зло прорычал Нгусу, скакивая на ноги. «Ты читать умеешь?» — спросил Рэй, совершенно не обращая внимания на его вспышку. «Умею», — растерянно ответил гигант. «Плохо, правда», — смущенно добавил он. «Ничего, я тоже еще плохо читаю», — успокоил его рей «Но главное, ты знаешь, что такое книга, ведь знаешь?» «Слышал про такую штуку. Много листов бумаги, собранных вместе, а на них нарисованы слова». «Вот именно», — кивнул в ответ Рэй. «Так вот, библиотека — это такое место, где собрано сразу очень много книг». «Ну и что?» не понял Нгусу. — А то, что эти книги были сделаны еще до войны, а значит, в них написано все то, что знали древние, это древние знания. — Это тоже тебе отец рассказал? — мрачно спросил Нгусу. — Ну не ты же? — усмехнулся в ответ сорванец. — И много он книг прочел? — Много, еще больше прочтет. — Если доживет, — проворчал Нгусу. — Это вы не доживете, — твердо ответил мальчишка. — Я же сказал, не ходи против папы, не хочу, чтобы он тебя убил. «Ну и упрямый же ты!» — фыркнул в ответ Нгусу. «Почему это я упрямый?» — возмутился сорванец. эти правду говорю». «Прям-таки правду!» — с усмешкой поддел его Нгусу. «Но почему всегда так?» — возмущенно спросил рей «Говоришь правду, тебе не верят. Врёшь, не думай, они верят». «То они!» — растерялся гигант. «Да вы взрослые». «Я тебе верю. Просто никак не могу понять, почему ты так уверен, что у нас ничего не получится». Я не знаю, как называются многие штуки у папы на складе, но точно знаю, что они вас убьют. Всех. Вы даже на пляж не выберетесь, сгорите вместе с кораблями. В очередной раз начал объяснять мальчик. Внезапно гигант прервал его, насторожно подняв огромный палец. Моментально замолкнув, Рэй вопросительно уставился на своего няньку, не понимая, что происходит. Бесшумно поднявшись, Нгусу проскользнул к трапу, ведущему в трюм и, встав за ним, внимательно всмотрелся в темноту люка, из которого услышал странный шум. Прошло несколько томительных минут тишины, и терпение Нгусу было вознаграждено. На ступенях трапа показались босые ступни шпиона. Дождавшись, когда человек окажется ниже палубы, Нгус ухватил его руками за щиколотки, одним движением швырнув на пол. Со всего маху грохнувшийся шпангоут корабля шпион страдальчески застонал. Не теряя ни секунды, Гусу подскочил к лежащему и, ухватив его за горло, поднял в воздух. «Борг!» — прошипел он, узнав шпиона. «Я тебе много раз повторял. Будешь за мной шпионить, останешься без головы». «Я не шпионил. Пусти!» — прохрипел человечек, болтавшийся в огромный лапин Гусу. «Не послушался. Теперь сдохни!» — рыкнул в ответ гигант, одним движением сворачивая шпиону шею. ухватив тело за руки Нгусу бесшумно поднялся по трапу на палубу и, внимательно осмотревшись, проскользнул к борту. Свесив тело с борта, обращенного к берегу, гигант медленно опустил его в воду и, дождавшись, когда волна в очередной раз качнет корабль, отпустил. Приливной волной тело занесло под причал. Убедившись, что в ближайшее время тело не попадется никому на глаза, Нгусу бесшумно спустился в трюм. Встретивший его с тревожным взглядом, Рэй вздохнул и, улыбнувшись одной стороной рта, спросил, кто это был? — Любимчик нашего помощника капитана. Шпион и стукач. — Что такое стукач? — не понял рей Тот, кто бегает к капитану и рассказывает все, что узнал, — пояснил Нгусу. — Мерзкий тип. Сам ничего не умеет, только следит за всеми и доносит сталку. — И что делает этот сталк? — Наказывает, — пожал плечами Нгусу. — Сильно? — По-всякому. «Ты прав, мерзкий тип», — решительно кивнул в ответ Рэй. Рассмеявшись, Нгусу пожелал мальчишке спокойной ночи и громко топая отправился на палубу. Постояв на корме и перекинувшись парой слов с вахтинами, гигант отправился спать. Теперь можно было не беспокоиться. Его видели сразу несколько человек, и за это время ничего не произошло. Утром злющий, как три скорпиона, стал, первым делом объявил общий сбор а Обведя мрачным взглядом выстроившихся перед ним моряков, Сталк задал один единственный вопрос. «Где Борг?» Удивленно переглянувшись, пираты принялись растерянно пожимать плечами. Увидев, что все отрицательно качают головами, Сталк окончательно озверел и, выхватив из-за пояса пистолет, навел его на ближайшего матроса. «Ты его видел?» — спросил он пирата, целясь ему в голову. «Нет, я этого ублюдка терпеть не могу и знать о нем ничего не желаю», — быстро ответил тот глядя на пистолет больше с удивлением, чем с испугом. В ту же секунду раздался выстрел. Всех стоявших рядом с матросом обдало потоком мозгов и крови. Испуганно шарахнувшись в стороны, пираты разом загалдели, но тут же замолчали, увидев, что Сталк медленно ведет стволом пистолета по толпе. «Сталк, а может, он в борделе застрял?» — раздался звучный голос Нгусу. Круто развернувшись, Сталк наткнулся взглядом на направленный ему в лоб ствол огромного пистолета. Вздрогнув, Сталк замер, понимая, что любое лишнее движение может стоить ему жизни. — Борка не интересует женщины, он сам наполовину баба, — нехотя проворчал Сталк, медленно опуская пистолет. — Вот как! — криво усмехнулся Нгусу. — Странные же у тебя приятели, Сталк. Может, и тебя бабы не особо интересуют? В ответ на такое оскорбление Сталк дернулся, яростно сверкнул глазами на огромного абордажника, но, сообразив, что ничего сделать не сможет, мрачно насупился. — Не обижайся, — миролюбиво попросил Нгусу, — но все дело в том, что кроме тебя с этой мразью никто из ребят из НАЦ не хотел. поневоле неволе начнешь разные предположения строить. — Я знаю, что его не любили, но он был полезен, — нехоть ответил Сталк. — Возможно, — пожал плечами Нгусу. В любом случае, не стоило убивать толкового матроса просто так. Тут ты прав, я погорячился, мрачно признался сталк. Если он тебе так нужен, ступай на берег. Но ведь я ясно приказал, что экипаж должен ночевать на борту. И что? Я много раз замечал, что твой любимчик частенько позволяет себе не обращать внимания на твои приказы. Впрочем, как и на приказы капитана. Ты уверен? Уверен. «Думаю, это многие подтвердят. Просто раньше он не попадался, потому все и молчали. Ты бы все равно не поверил», — твердо ответил Нгусу, медленно опуская револьвер. Столпившиеся у борта матросы дружно закивали головами, поддерживая командира абордажной группы. Избавиться от пронерливого шпиона было давней мечтой всей команды, но сделать это в море незаметно было просто невозможно. Зная их отношение к себе... Борг старался держаться поближе к каюте первого помощника капитана. Даже во время схватки он держался так, чтобы за его спиной не было никого, кроме Сталка и капитана. Не обладая большой храбростью и силой, Борг отличался хитростью крысы и злобностью гремучего скорпиона. Эти качества позволяли ему выжить и помогли выбиться в любимчики помощника Сталка. Убедившись, что Сталк остыл и больше палить не собирается, Нгус убрал пистолет, И, одарив помощника мрачным взглядом, скомандовал. «Обордажной группе собраться на корме, всем остальным держаться подальше». «Что это значит, мгусу удивленно спросил Сталк. «Это значит, что я собираюсь проверить свою команду», — ответил гигант, пристально глядя в глаза Сталку. «Проверить команду», — медленно повторил тот. «Тогда почему никто не может заходить на корму? Что такое ты собираешься говорить или делать, чего не должны знать остальные?» Это касается только абордажной команды, твердо ответил Нгусу. У нас свои задачи и свои способы решать их. Я хочу знать, что это за способы, с вызовом произнес сталк, решительно направляясь на корму. Группа, отставить сбор, с усмешкой скомандовал Нгусу. Наблюдавшие за их спором абордажники весело рассмеялись, понимая, что и второй раунд этого столкновения остался за их командиром. На всех пиратских кораблях они считались лучшими бойцами, Элиты, если так можно назвать группы лучших бандитов. Они первыми врывались на палубы атакуемых кораблей и первыми гибли под ударами обороняющихся. Вступать в открытое противостояние с этими головорезами не решался никто. По статусу Нгусу и Сталк были равны. Оба числились помощниками капитана. Но все, что касалось проведения боевых операций, решали только два человека. Капитан Крэка, командир абордажной группы Нгусу. Именно поэтому Нгусу мог так уверенно противостоять Сталку. Ведь группа полностью подчинялась ему, и последнее слово принадлежало капитану. Сообразив, что его ловко оставили в дураках, Сталк скрипнул зубами и, круто развернувшись, бросился в каюту капитана. В этот момент сам Крэк, выходя из своей каюты, бросил небрежный взгляд на океан, вследствие чего был сбит с ног своим помощником. С грохотом рухнув на палубу, капитан и его помощник запутались в конечностях. После долгих попыток встать и ругани они наконец сумели распутаться и подняться на ноги. Первым, что сделал Крэг, утвердившись на ногах, был отличный боковой крюк в челюсть своего помощника. Отлетев назад, сталка шалела, потряс головой, и кое-как, остановив начавшую было кружиться палубу, растерянно посмотрел на капитана. «У тебя глаза на затылок переползли. Или ты окончательно сбрендил? Несешься, не глядя!» — прорычал капитан, опуская руку на рукоять своего любимого кинжала. — Простите, капитан, я шел к вам, — прохрипел сталк, испуганно сглатывая слюну пересохшим ртом. Слишком хорошо он знал, чем может закончиться такой жест. Кинжалом крек владел отменно. — Шел! Да ты летел так, словно за тобой бульшар гнался! — проворчал крек успокаиваясь. — Еще раз простите, капитан, но дело серьезное. — Ну и что там такое случилось? — мрачно спросил Крэг. Пропал мой стукач из матросов. Ангусу хотел собрать свою команду отдельно от всех. Он даже мне запретил приближаться к месту сбора. А еще он угрожал мне оружием. «А что это за стрельба была на палубе?» Вместо ответа спросил Крэг. Я начал выяснять, где мой человек, но матросы не захотели отвечать. Пришлось их немного припугнуть. Пожал плечами сталк. скольких их придется заменить?» Насупился Крэг. «Два их, включая моего стукача». «Ты идиот, Сталк! ангусу командир абордажной группы, имеет полное право делать со своими людьми все, что сочтет нужным. Как и чему он их учит, не касается ни тебя, ни меня. Главное, чтобы в нужный момент они сделали свое дело. Они его делают. Поэтому перестань совать нос туда, куда тебя не просят, и наведи, наконец, порядок на этом корыте. Мне давно уже надоело спотыкаться об бухты канатов и доски для ремонта бортов. Палуба должна быть свободной». «Нгусу...» Растерянно проблел сталк, не ожидавший такой отповеди. «Пошел вон, придурок!» – заорал Крэг, сопровождая крик увесистым пинком. Отскочив в сторону, сталк чудом увернулся от капитанского сапога и рысью понесся на нос, криком созывая всех свободных от вахты матросов. Мрачно посмотрев ему вслед, Крэг огляделся и, увидев Нгусу на корме в окружении абордажной команды, направился к нему. заметивший абордажники Быстро просигнализировали своему командиру о приближении высокого начальства и даже приняли некое подобие стойки смирно. Подойдя гиганту вплотную, Крэг посмотрел ему в глаза долгим мрачным взглядом и, немного помолчав, тихо спросил. «Это ты стал кого-то, педика пришил. — Чего вы взяли, капитан? — очень убедительно удивился гигант, для большей выразительности пожав плечами, отчего всех стоявших рядом пиратов заметно качнуло. — Не делай из меня дурака, — поморщился Крэг. — Ты давно уже примерялся, как половчей спустить его за борт. Еще за то дело. — Какое? — продолжал играть свою роль Нгусу. — Когда он настучал мне, что ты вызвал на драку малыша Боба. — Я вызвал его по всем правилам, капитан, и вы это сами видели, — спокойно ответил Нгусу. — Видел. А еще я видел, как ты тряс его словно крысу, когда он пообещал сообщить все мне, — с усмешкой добавил Крэг. — Я и думать забыл о том деле, — рассмеялся Нгусу. — Капитан, этот гадёныш давно уже начал забивать на ваши приказы. Парни молчали, зная, что им всё равно не поверят. Думаю, его прирезали где-то в тёмном уголке. Ведь не все пираты подчиняются приказам нашего помощника Сталка. А шпионить он любил за всеми. Вот с ним разобрались на берегу. — Ладно, ну его морскому спруту в задницу, — отмахнулся Крэг. — Лучше скажи, чего ты со Сталком не поделил. «Просто в очередной раз указал ему, что абордажная команда подчиняется только мне, а ему на наших тренировках делать нечего». «Ну, приблизительно это я ему и сказал», — удовлетворенно кивнул Крэг. «Но я могу быть уверен в твоих парнях, а главное в тебе самом». «Дайте нам только цель, капитан, а от хорошей драки мы никогда не откажемся», — усмехнулся в ответ Нгусу. Стоявшие вокруг абордажники одобрительно загалдели.